Эпилог. Прошло 2 месяца, прежде чем Коломба и Данте оправились от ранений и заключения. Все эти 2 месяца расследование по делу отца, известного под именем Марио Тирелли, продолжались. Однако многие вопросы так и остались без ответов. Кем бы ни были его спонсоры и покровители, их имена канули в небытие вместе с ним. Он не доверился ни бумаге, ни единой живой душе. Предполагаемые связи отца с ЦРУ или итальянской армией категорически отрицались. И единственным событием, идущим вразрез с этой версией, стало самоубийство отставного генерала, который вышиб себе мозги из коллекционного пистолета времён Второй мировой войны. Согласно личному делу генерала, когда-то он командовал казармой, где прежде чем оставить армию, служил бодини. Много лет считавшийся единственным виновным в похищении Данте. Были и другие самоубийства. Глава фонда, управлявшего Серебряным компасом, зарезал жену и отравился газом. Вопреки тому, что некоторые газеты трубили о двойном убийстве, следствие отнесло преступление к категории убийство-самоубийство. Несколько недель спустя в казарму корабенеров По собственной воле явился человек, утверждающий, что это он снял фотографию отряда немца. Мужчина боялся, что его жизни угрожает опасность. Никаких доказательств своих слов он не предоставил. Он заявил, что в отряд его завербовал лично немец, настоящее имя которого было ему неизвестно, и что он не совершал ничего предосудительного, а только обеспечивал заключенных пищей. Единственной пользой, которую принес мужчина следствию, Было объяснение повязанных вокруг шеи ботинок. Такое у нас было прозвище два ботинка, сказал он спинелле на допросе. Потому что мы играли за обе стороны, так сказать, одной ногой за Италию, а другой за Америку. Сечёте? Правило было такое: если мы делали что-то, что могло привлечь внимание властей, надо было привязать на этом месте ботинки, чтобы те, кому надо, всё поняли и нас прикрыли. являлись ли показания мужчины правдой или же он был одним из многих впечатлительных граждан, чья фантазия разыгралась от повсеместных новостей об этом громком деле, не установлено до сих пор. Покопавшись в его прошлом, следователи выяснили, что он был досрочно уволен из армии по причине наркотической зависимости. Сам же мужчина утверждал, что это был лишь предлог, выдуманный для отвода глаз. Немец оставался в тюрьме и по-прежнему не раскрывал рта. Установить его личность так и не удалось. С теми немногими, кто явился его опознать, он имел дело под одним из вымышленных имён. Поскольку оставалась неизвестной даже национальность немца, в его камеру приносили книги и газеты на различных европейских языках, а он, казалось, читал и понимал их с одинаковой лёгкостью. Тем временем американская фармацевтическая компания была обвинена в поставках экспериментальных лекарств в Кирелли. В свою защиту глава корпорации заявил, что препараты были украдены, а о краже было своевременно доложено властям. Генеральный директор, подозревавший, что за хищением стоял промышленный шпионаж, с прискорбием узнал, в каких целях были использованы лекарства. В 50-е годы основатель фирмы Кирелли, Был одним из химиков, принимавших участие в проекте Синяя птица. Однако этот факт оставалось лишь списать на неудачное совпадение. Коломба и Данте больше не теряли друг друга из виду. Спокойствие вернулось к нему прежде, чем у неё сраслась челюсть, и он уговорил её провести канун Рождества вместе. Они отправились в одно из его любимых местечек в Италии, Расположенный в провинции Сондрио термальный спа-отель Банье Веки, куда Данте обычно приезжал на курс массажа. Гостеничный номер с застеклёнными стенами выходил на открытый термальный бассейн, в который Коломба и Данте с удовольствием погрузились 23 декабря, наслаждаясь заснеженным пейзажем и контрастом между ледяным ветром и обжигающей горячей водой. Шрамы Коломбы почти исчезли, но плававшим возле пары гостям и без того было на что посмотреть и следы от пуль, остановившихся в миллиметре от её почки, их ничуть не интересовали. Данто лежал на воде, ощущая во рту послевкусие зелёного кофе. Этим кофе, который он считал непревзойдённым средством детоксикации, Данто набил весь чемодан. Есть новости о Сантине? Коломбо вытащило голову из-под струи кипящей воды, льющейся с бортика бассейна. Он вернулся на службу. Говорит, что еще хромает. Надеется, что в следующую тысячу лет ни меня, ни тебя не увидят. Будешь с ним созваниваться, передай, что это взаимно. Он по-детски пустил изо рта фонтанчик воды. — А что решила ты? — Готова снова надеть форму? — Пока не знаю. — Пока. Курчо, похоже, хороший мужик, но она покачала головой. В общем, я ещё подумаю. Больнойчный кончится только через несколько дней. А я решил сохранить своё имя. Вот и отлично, улыбнулась Коломба. Среди человеческих останков, найденных в цистернах, было обнаружено совпадение с ДНК Аннибале Валле. Находка положила начало судебному кошмару, Хитросплетение, которого пытался распутать Минутилло, требовалось решение суда, чтобы Данте, живой Данте, мог использовать фамилию матери, которая, как оказалось, не была ему родной. В конце концов Валле предложил его усыновить, и Данте согласился. Адвокат уже готовил необходимые документы. Если бы пришлось сменить имя, я бы выбрал имя Леоне. Как тебе? или Элианис. А почему не Рэмбо? Данте ухмыльнулся. Или можно поступить как принц и вообще обойтись без имени, назваться в честь символа. Хмм, например, кофейным зёрнышком. Вроде того. Но я понял, что привык к имени Данте. Он подплыл к гидромассажному строю и подставил им спину. К тому же, моё настоящее имя. Каковы шансы, что однажды я его узнаю? шансов в Польше, чем выбраться из ямы живым, заметила Коломба. Данте обрызгал её водой. Ненавижу тебя, когда ты такая оптимистка. Она схватилась за бортик и подтянула себя наверх. Данте старательно отводил глаза, в отличие от половины мужчин в бассейне. Пойду приму душ, сказала Коломба. Увидимся за ужином. О'кей. Данте снова откинулся назад и лежал на воде, пока не услышал, как звонит его новый мобильник. Он подплыл к краю бассейна и, не вылезая из воды, достал из кармана брошенного на бортике халата телефон. На экране высвечивалась надпись: неизвестный номер. Данте замер в нерешительности. После освобождения он получил сотни звонков. Кто-то просил его разыскать пропавших родственников, кто-то поздравлялся с спасением, а кому-то хотелось осыпать его оскорблениями по одним известным причинам. Поэтому Данте сменил номер, который теперь знали только его близкие друзья. Всем им было известно, что на звонки с неизвестных номеров он не отвечает. Но он был на отдыхе и в самом радужном настроении. Он принял звонок и спросил, кто говорит. Ему ответил мужской голос без выраженного регионального произношения. Это ты, тот, кто называет себя Данте Торре. Кто говорит, повторил Данте. Мужчина на другом конце провода, казалось, замялся, Мне не следовало звонить, и ты даже не должен был узнать о моём существовании, наконец произнёс он. Но я не удержался. Не мог не позвонить, когда узнал о тебе, о том, что с тобой произошло. Я только хотел сказать, что рад, что у тебя всё хорошо. Я был потрясён, узнав, что ты ещё жив. Сначала Данто принял мужчину за одного из названых ему психофов. Кто знает, как этому ненормальному Удалось раздобыть его номер, но голос незнакомца звучал так искренне, что он не смог повесить трубку. А почему это тебя так волнует, спросил Данте. Мужчина опять замялся и наконец тихо, словно боясь, что его услышат, ответил: "Потому что я твой брат". В трубке раздались короткие гудки.